Боск взглянул на Шейлу. «С тех пор, как Артур». Боск, понимающе кивнул. Эдгар подался вперед и протянул ему пожелтевшую фотографию размером 3 на 5 дюймов. Там маленький мальчик ехал на скейтборде по тротуару и вскидывал руки, стараясь удержать равновесие. Скейтборд был виден в основном сбоку. Боск не мог рассмотреть, есть ли на нем изображение черепа с костями. «Скейтборда здесь толком не разглядишь», — сказал он. «Одежда, майка». Боск посмотрел на нее. Эдгар был прав. Мальчик на фотографии был одет в серую майку с отпечатанной надписью «Твердый прибой на груди». Он показал фотографию Шейли. «Это ваш брат, так ведь?» Она наклонилась, чтобы разглядеть. «Да, определенно. Не помните, была эта майка в числе вещей, которых ваш отец не обнаружил?» Делакура покачал головой. «Помню только, что Артур ее очень любил». босс кивнул и отдал фотографию Эдгару. Она не служила убедительным подтверждением, какое детективы могли получить от оренгеновских снимков и сравнения костей, но представляла собой дополнительную примету. У Боска все больше крепла уверенность, что вскоре они опознают останки. Эдгар положил фотографию в небольшую стопку снимков, который хотел взять у Шейлы. Боск взглянул на часы и обратился к хозяйке. «А что, ваша мать?» «Когда это случилось, ее уже давно с нами не было. Она умерла. Бросила нас, как только дела пошли скверно». Видите ли, Артур был трудным ребенком. С самого начала. Требовал много внимания, все хлопоты доставались ей. Вскоре она не смогла этого выносить. Пошла однажды вечером в аптеку за каким-то лекарством и не вернулась. Мы нашли у себя под подушками маленькие записки от нее. Боск опустил голову. Трудно было слушать эту историю и смотреть на Шейлу де Лукруа. «Сколько лет вам тогда было? И вашему брату? Мне шесть, значит, Арте два». «Вы сохранили свою записку? Нет, мне не нужно было напоминание о том, как она якобы любила нас, однако не настолько, чтобы оставаться с нами». А Артур? Он свою оставил? Ему было всего два года, поэтому записку хранил для него отец. Отдал сыну, когда тот стал постарше. Может, Артур и берег ее? Он ведь, собственно, не знал матери и всегда очень интересовался, какой она была. Зазыпал меня вопросами о ней, фотографии ее не было». Отец уничтожил их, чтобы не оставалось никаких напоминаний. Она жива? Не имею ни малейшего представления. И, честно говоря, мне безразлично, жива она или нет. Как ее звали? Кристин Дорсет де Лакруа. Дорсет — ее девичья фамилия. «Знаете вы дату ее рождения?» Или номер социальной страховки? Шейла покачала головой. «Ваше свидетельство о рождении у вас далеко?» «Где-то в бумагах. Поискать?» Она стала подниматься. «Нет, подождите. Заняться этим можно в конце». Мне хотелось бы продолжить разговор. После ухода матери отец больше не женился? Нет, теперь он живет один. Была у него любовница, какая-нибудь женщина, которая могла оставаться в доме. Шейла посмотрела на него почти безжизненным взглядом. Нет, — ответила она, — никогда. В какой школе учился ваш брат? В последнее время в братьях. Буско записал название школы и вывел под ним большую букву «Б». Обвел ее чертой, думая о рюкзаке. Шейла продолжала. Это частная школа для неблагополучных детей. Отец сплотил за его обучение. Она находится рядом с Крэссентхайтс, неподалеку от Пико. Почему он учился там и считался неблагополучным? Потому что его исключали из других школ, главным образом за драки, драки? Переспросил Эдгар да. Эдгар взял верхнюю фотографию своей стопки, пристально посмотрел на нее. Мальчик выглядит совершенно заморожен. Он сам и затевал, большей частью. Артур был неуживчивым. Ему хотелось только кататься на своем скейтборде. Думаю, по сегодняшним меркам ему поставили бы диагноз «синдром дефицита внимания» или что-то в этом роде. Он постоянно хотел находиться в одиночестве.